Андрей Андрей не привык себя долго обманывать. Если он накормил с утра от Раневскую, надел новые брюки и свежую рубашку, вел машину, как сумасшедший, слушая почему-то радиоклассику, то это потому, что хотел увидеть свою стажерку Каравай-Марию. Но, — сказал себе Андрей, — исключительно, поскольку дело заваривается серьезное, если бы не Каравай, вряд ли бы они связали все эти глухари в одну цепочку. У стажера Каравай оказалась хорошо соображающая голова, и это отметил не только он, Андрей Яковлев, но и анонимный убийца. Иначе зачем выбирать в жертвы Машину подругу? — Он заигрывает с ней, — подумал Андрей, — дразнит, вызывает на поединок и его затопила внезапная волна животного страха за Машу. Черт бы его подрал, этого маньяка! Попался бы ты мне, гад! Я уж... — крутились обрывочные мысли. Девочку молодую выбрал кулаками махать. С мужиком слабо? И понимал, нет, не слабо. Просто он, Андрей, ему не интересен, а Маша интересна и вышел из машины с силой, захлопнув дверцу со смутным чувством обиды и, возможно ли, ревности. Что-то было между ними, интеллигентной девочкой и беспощадным убийцей. Связь мыслью, более сильная порой, чем телом. Но как до нее добраться в машиной, явно переполненной через край башке? Как оградить ее от страшной сцепки с маньяком? Андрей открыл дверь кабинета, кивнул коллегам, подошел быстрым шагом к Маше. «Маша!» — сказал он отрывисто. Маша подняла на него глаза и улыбнулась. Улыбка быстро пропала. Выражение лица у начальства было вновь неласковое и очень решительное. Он тяжело дышал, как будто только что пробежал стометровку, так оно и было, по лестницам и коридорам Петровки. «Маша», — повторила, насев напротив и попытавшись выровнять дыхание, — «я хочу отстранить тебя от этого дела». Маше не надо было объяснять, какого. Она побледнела так, что, казалось, даже глаза стали темными в обрамлении длинных ресниц. «Почему?» — тихо спросила она. «Что я делаю не так? Почему вы меня так не любите?» «Дура!» — прошепел ей в ответ Анли. «Дура, хоть и умная! Ты что думаешь, мы тут в бирюльке играем? Он убил твою подругу, понимаешь? Он зашел в твою квартиру, одел ее в твои вещи, посадил в твою машину и пустил прямиком в столб. Он знает, кто ты такая. Я не хочу тобой рисковать. У тебя слишком мало опыта, у тебя не выработался еще профессиональный страх». Нюх, позволяющий чувствовать опасность. Да такое вырабатывается только со временем. «Зато я смогла вычислить логику его убийств», — Яростно зашептала в ответ Маше. «У меня хватило на это знаний и интуиции, а ни у кого из вас не хватило. Если он убил мою подругу, значит, он хотел мне что-то сказать. Это послание. Маньяки очень часто подсознательно хотят, чтобы их поймали. Если я не приму, не расшифрую этот требус, выходит, Катя умерла зря». — Вот об этом я тебе и говорю, — заорал, не выдержав Андрей. — Это не шарады, он убьет тебя за какие-нибудь только ему известные твои грехи. Извращенно убьется средневековым шиком, а я буду виноват. — Не волнуйтесь, — сух сказала Маша, убирая документы в сумку. — Никто вас обвинять не будет, разве что в неблагодарности. И быстро вышла из кабинета. «Каравай — Каравай! — гаркнул Андрей вслед, но она даже не замедлила шага. «Это идиотка упрямо, как косел, сказал он себе. «Все равно же будет копать под маньяка, даже если он ей официально в этом откажет». Андрей схватил куртку и кинулся за ней. И даже не заметил, как все в кабинете примолкли и провожают его удивленными взглядами. Маша уже выходила из здания, когда он нагнал ее, схватил за руку и молча поволок к своему автомобилю. Маша не сопротивлялась шла рядом, глядя в сторону. Он открыл дверцу машины, толкнул ее на сиденье, резко зло рванул с места. «Мы едем в морг», — сказал он сквозь зубы, хотя она ни о чем не спрашивала. «В выходные погибла еще одна женщина». И услышал рядом, едва слышное «ох». «Может, она и не наша, но проживала по адресу, указанному твоим другом детства, как место, связанное с Небесным Иерусалимом». — Где? — Пушкинская площадь. — Все правильно, — выдохнула Маша. — Белый город. Третья крепостная стена после Кремля и Китай-города. Построена была в конце XVI века и по сходству с Небесным Иерусалимом имела двенадцать ворот. Сретинские находились на месте нынешней Пушкинской площади. — Слушай! — Андрей в крайнем раздражении подрезал машину слева — У меня такое впечатление, что у вас в Москве куда ни плюнь, везде небесный Иерусалим. Мест таких много. По большому счету, весь исторический центр в той или иной степени, — согласилась Маша. Раньше он прилагал больше усилий и подвергался большей опасности, стараясь оставлять трупы в местах значимых, вроде Бокровского собора. А теперь, я думаю, он знает, что мы в курсе и просто следует подходящим местам ближе к жертвам. «Как?» — Андрей резко затормозил. «Как ты можешь знать, что он уже знает, что мы знать фу Ну ты меня поняла!» Маша пожала плечами. «Мне так кажется!» «Вот, об этом я и говорил», — рявкнул Андрей. «Когда кажется, знаешь, что надо делать?» Андрей и Маша уже стояли по обе стороны машины, вперившись друг в друга яростными взглядами. И поняв смысл только что сказанного, Андрей опять сплюнул — Что ж за дела творятся, когда такой атеист и безбожник, как Андрей Яковлев, только и говорит, что о крещении, грехах и символах небесного града. «Ну, спасибо тебе! Вот спасибо!» — бухтел он себе под нос, заходя в морг и, не удосужившись проверить, идет ли за ним Маша.